Быстро одну за другой Ферч отнял у него все былые льготы. Свидания ему запретили. Во время прогулок среди шести деревьев больше не с кем было поговорить. Леонгард э, Ренкмайр куда-то исчез. Уже никто не называл Крюгера господином доктором. Вместо того, чтобы писать о мятежнике Гои, он клеил кульки, Теребил пеньку, ставил заплаты на мешки такие вонючие, что выворачивало внутренности. Крюгера полностью изолировали от внешнего мира. Даже когда его брил тюремный парикмахер, тоже арестант, рядом торчали двое надзирателей и следили, чтобы они не перемолвились хотя бы двумя словами. Но Крюгер стал изворотлив. Он перестукивался с другими заключенными, находил множество способов поддерживать с ними связь. Никакие провокации Ферча не действовали на него. Как тот не старался его унизить, он не позволял себе ни единого жеста, который мог бы повлечь. Время Мартин замечал, что из окон коридора на него глазеют женщины. Человек с кроличьей мордочкой, уже не стесняясь, показывал женам своих приятелей арестанта, получившего такую громкую известность. Он демонстрировал его как сторож в зоологическом саду диковинного зверя. Мартина Крюгера это не оскорбляло. Он давно махнул рукой на чувство собственного достоинства. Просто глядел на существа в окне. У них были груди, бедра, женские тела. Он много месяцев не видел женщин. Всего тяжелее давалось Крюгеру плотское воздержание. Он знал, что и в других камерах неумолчно кричит похоть, что ее нисколько не умеряет сода, которую добавляли во всякую еду. Арестанты даже перестукивались почти всегда о том, что так или иначе было связано с полом. Чего только они не изобретали, чтобы хоть немного усмирить вожделение. Из носовых платков, из сухонных лоскутьев мастерили подобие женщин. Кто был поискуснее, тот из теста, сала, волос, изготовлял всякие непотребства, продавал их. Мартину Крюгеру бесконечно долгими ночами виделись все те же сладострастные видения. Перед ним возникал автопортрет умершей девушки. Анны Элизабет Гайдер. Какой же он был осел, что не сошелся с ней. Он вспоминал Гою, маху обнаженную, маху одетую. Однажды из поселка Одельсберг до него донеслась еле слышная музыка, далекие звуки граммофона, или, быть может, радиопередачи. И Крюгеру показалось, что он узнает ту старинную песенку, которую тихонько, почти не разжимая губ, напевала Иоганна. Он с нетерпимой силой захотел ее. Начал сравнивать тело Иоганны с телом на автопортрете Гайдер. Воспоминания о махах испанца переплетались с воспоминаниями об Иоганне, Крюгер кусал себе пальцы, колени, сходил с ума от желания почувствовать ее живую рядом с собой. Лежа ночью на койке, он видел на потолке камеры четкую тень зарешеченного окна. Ее отбрасывал висевший снаружи электрический фонарь. Крюгер сохранил привычку почерком Гои чертить в воздухе слова и короткие фразы. На теневой решетке он выводил теневые буквы. Они вспыхивали и гасли, как на экране в кино. То были имена Иоганны, его собственная, Ферча. Теневым карандашом набрасывал на потолке непристойные рисунки. Теневые буквы складывались в слова, порой добрые и мудрые, но чаще негодующие, грязные, злобные. Он пристально следил за всеми перипетиями пересмотра своего дела. Узнав о назначении Мессер Шмидта на пост министра юстиции, стал с надеждой думать об этом человеке, чье имя слышал впервые. Мессер Шмидт, кующий ножи, удивительное имя. Для кого это он кует их? Для него Крюгер или для его тюремщиков? Он рассчитывал, взвешивал, размышлял. Старался выяснить, не уменьшились ли его шансы, не увеличились ли. Тревожился. А вдруг там на воле забудут сделать что-нибудь важное.